ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Хм, звучит разумно. Школьная дорога используется как для похода в школу, так и для возвращения домой. Немного странно, что нападения случались только на тех, кто именно возвращался». «Твой школьный друг очень имен», — сказала Кит Кидзесимо сэмпай, когда мы снова встретились. Она не была моей подругой, да и подсказка, которую она мне дала, была не так уж очевидна, чтобы я мог использовать её сразу после того, как услышал. Сделать тайну ещё более таинственной... Весьма в стиле Огитян. Не выпрашивая у меня подробностей о моём школьном друге, Кидзосима сказала. Ну я заглянула в учительскую. Так значит, секретным местом Кидзосима была учительская? Да, туда я не смог бы её сопроводить. Мне было стыдно за своё поведение в то время. Да, хотя я вошла туда, никого не предупредив. Это было спонтанное решение. Зато я душевно поговорила с некоторыми из моих старых учителей. Они все как один говорили. Ой, ты совсем не изменилась? но для меня в этом ничего странного нет. Извиняюсь за своё любопытство, но, Кидзосима-сэмпай, а что вы намерены делать в будущем? Вы же не будете ходить с детской внешностью 80 лет? Довольно бестактный вопрос. Она обернула мой же вопрос против меня, сказав, что я столкнусь с той же проблемой, но, строго говоря, моё бессмертие отнюдь не гарантирует мне вечную молодость и долголетие, так что я не смогу избежать изменений с годами как в хорошую, так и в плохую сторону. Но у Голема всё обстоит по-другому. Даже глиняные фигурки умудряются сохраняться в неизменном виде на протяжении тысячелетий, не так ли? Ну, в таком случае мне придётся обманывать всех при помощи косметики. Это как использовать макияж, чтобы выглядеть моложе, только наоборот. Придётся наносить на кожу морщины и всё такое. А нельзя попросить Гайан Сан помочь вам в создании новой куклы, чтобы вселить в неё вашу душу. При помощи этого Теоресана Сана или кого-то ещё? Было бы здорово, быть это возможно. Однако то, что использовали мои бабушка с дедушкой, чтобы удержать в этом мире мою душу, видишь ли, было своего рода киндзю. Киндзю. Я говорю не о денежном дереве, а о запретном заклинании. Примечание переводчика. Запретное заклинание киндзю, созвучно денежному дереву киндзю, которое в Японии также называют канену на руки, а в России известно ещё под названием толстянка. Она очень мощная, хотя и не очень практичная в использовании. Если кто-то и сумеет перестроить его, то разве что через несколько десятилетий. Но я смогу подождать до тех пор. К счастью, я бессмертна». Это звучало так, словно она была пациенткой с какой-то неизлечимой болезнью, надеющейся на изобретение нового вида лечения. Только вот Китзо Сима Сэмпай уже умерла в детстве от серьёзной болезни, но образ мысли определённо был схожим. Что-то мы с моими вопросами отвлеклись. Давайте вернёмся к делу. «Так что, Китзо Сима Сэмпай?» «Вы узнали что-нибудь новое учительской?» «Никакого прогресса. Вместо того, чтобы попытаться выяснить правду об этом инциденте, они скорее озабочены тем, чтобы скрыть его от общественности. Это всё-таки частная школа, и я могу только догадываться об их истинных мотивах, но от решения проблемы они пока что устраняются». «Я смотрю, методы у школы на ЭЦУ за эти годы не изменились. Однако я не могу их за это критиковать. Я сам много раз пользовался этим. Эх, сколько же раз я гулял по школе ночью». а ведь было время, когда я и на крышу забирался. Но правда в том, что именно такая изолированная среда привела к тому, что ученики стали прогуливать занятия. Это не та проблема, которую можно легко решить, но я надеялся, что когда-нибудь они что-нибудь с этим сделают. В самом деле. Но в любом случае, эта проблема сейчас в наших руках, и именно мы должны её решить. Всё, что мы сейчас можем сделать, это попытаться поймать преступника с поличным и арестовать его. что арестовать мы не сможем, Но если это какие-нибудь тати то мы хотя бы сможем схватить их за их же хвосты. Сказала Кидзосима-сэмпай. Как раз сейчас самое время ученикам возвращаться из школы. Так что мы будем стоять здесь на страже и попытаемся засвидетельствовать момент, когда кто-нибудь из учеников получит порез. Если других свидетелей не будет, ими станем мы. Это была довольно активная позиция. Хотя мне немного не хотелось просто стоять и смотреть, как кто-то режет детей. Словно мы охотились с приманкой. Может, это немного наивно. но я бы хотел останавливать преступления до того, как они произойдут, по возможности. Я чувствую то же самое, но ведь на жертвах нет царапины. Конечно, школьная форма тоже стоит денег, но никто из старшеклассников особо ничем не рискует. Ммм... Всё, что я смог сказать в ответ. Это было правдой, но даже один шанс на миллион заставлял меня сомневаться. Слежка вполне себе походила на настоящую полицейскую операцию, но просто стоять и смотреть, как нападают на старшеклассников, «Пожалуйста, возьми себя в руки. Даже просто стоять и смотреть труднее, чем кажется». Китзосима МП громко хлопнула в ладоши, словно подбодривая меня. «В отличие от случая с рекой, за которой отвечала Соул Сан, этот случай имеет высокую вероятность возникновения эффекта наблюдателя. Как бы умело мы не пытались прятаться в зарослях деревьев, фантомный убийца может не появиться только потому, что он почувствует наши взгляды». «Эффект наблюдателя». Это что-то вроде того, когда сам факт наблюдения явления может в конечном итоге повлиять на само явление. Эту логику часто применяли к таким вещам, как проверка существования экстрасенсорных способностей. Например, если вы примете скептическую точку зрения и попытаетесь разглядеть все уловки, то гадание в конечном итоге не сработает. Однако это не то же самое, что сказать «только верующие обретут спасение». Это всего лишь удобная оговорка различных оккультных типов, которые отчасти в это всё верят. Это был не новый, а хорошо забытый старый способ. Эффект плацебо. Да. Хотя в нашем случае мы не сомневаемся в существовании странностей. Но ну с другой стороны, если отсутствие свидетелей является необходимым условием появления фантомного убийцы, то это поясняет, почему на жертв нападали только со спины. Ну да, объясняет. Это был не просто странный феномен без свидетелей, но странный феномен, произошедший именно потому, что свидетелей не было. В таком случае слежка могла оказаться контрпродуктивна, если так можно выразиться. Хотя если мы, будучи на чеку, положим конец преступлениям фантомного убийцы, может, тогда это можно будет назвать продуктивным? Не говори глупостей. Мы же не можем вечно стоять на стороже на этой дороге. Задача отдела слухов — отслеживать и устранить все слухи, пока они всё ещё являются слухами. И чтобы мимо нас ни одна муха не пролетела. А ты предлагаешь одну муху оставить в живых, да ещё и прикормить, так что ли? Примечание переводчика. Вольный перевод японского фразеологизма «широмицу бушими», что дословно переводится как «давить в шей» и означает «дотошный доскональный подход к делу». Мне казалось, что выражение «прикормить муху» защищено авторским правом, однако всё было именно так, как она сказала. Примечание переводчика. Выражение «прикормить в шей», ширамикал придумано и использовано Реноске Акутагавой в его рассказе «вши». При этом идиома оно не является... И было им использовано в прямом смысле. У меня была дурная манера не видеть ничего дальше собственного носа. В данном случае мне нужно было думать не только о том, кто был за спинами, но и о том, что осталось за кулисами. Примечание переводчика. Ещё одна игра слов. Слово «Хайго» в зависимости от контекста может означать как спину в буквальном смысле, так и нечто, что сокрыто от глаз. Тогда что нам делать? Если мы хотим продолжить слежку и остаться незамеченными... то спрятаться с деревьями кажется единственным возможным вариантом. Впрочем, если это действительно единственная слепая зона, то думаю, что её стоило бы проверить в первую очередь. К тому же, если кто-то окажется в нашем поле зрения, то мы, соответственно, окажемся в его поле зрения. Если долго всматриваться в бездну, бездна начнёт всматриваться в тебя. Как-то так, да? Если слепой зоны нет, то нам просто нужно её создать. Или мы не эксперты по смерти, помощник инспектора Рореги. Примечание переводчика. И ещё одна игра слов. Выражение «слепая зона» в данном отрывке является переводом военного термина «шикаку». То есть буквально «мертвая зона». Судя по всему, Кидзосима Сэмпэя любит рассуждать в духе «Если чего-то нет, мы что-то сделаем». Или «Если кого-то нет, мы кем-то станем». В моей натуре вы подобного не найдёте, как не ищите. Позитивная творческая энергия. Или даже «Если у нас нет творческой энергии, Нам просто нужно её найти. Когда, если не сейчас, нам использовать способности нашего бессмертия? Помощник инспектора Арараги. Если бы у меня был выбор, я бы предпочел никогда их не использовать. Впрочем, что вы имеете в виду, Кидзасима-сэмпай? Я понятия не имел, как быть экспертом по смерти и использовать это для слежки за фантомным убийцей. Да что на уме у этого голема? Ты слишком медленно соображаешь. Как я уже говорила. Что ж, ладно. Помощник инспектора Арараги... «Сходи-ка туда и используй вон то выпуклое зеркало». «Что, простите?» «Я говорю, иди туда и используй зеркало, чтобы следить за школьной дорогой». «У тебя же, как у вампира, замечательное зрение, не так ли?» «А, так вот, что она имела в виду. Это довольно непросто, быть начеку используя зеркало, но благодаря остаткам вампиризма, задержавшимся в моём теле, это было вполне посильной задачей для моего зрения». Более того, наблюдение через зеркало за странностями, которые не могли или не должны были быть замечены, было похоже на какой-то ритуал из мифов. Известный пример – легенда о медузе Гаргоне. Хотя там вроде бы использовали зеркало, чтобы уничтожить её. В любом случае, вполне возможно, что Огитян демонстративно читала мангу Сенгоку на Дэсико-сэнсея, предзнаменуя именно этот момент. Хотя нет, это было для того, чтобы просто бросить несколько ехидных замечаний. Огитян любит задевать людей за живое, в конце концов. «Верно. К тому же вампиры не отражаются в зеркалах. Если ты кого-то увидишь через это зеркало, то сам при этом останешься незамеченным». Хоть Кидзо Сима Сэмпэ изложила свой план с торжествующим видом, я не мог не указать ей на один его недостаток. «Мне очень жаль, но я, к сожалению, из тех вампиров, которые вполне себе отражаются в зеркалах». «Что ты сейчас сказал?» «Ну, в таком случае тебе придётся выложиться на полную и что-нибудь придумать». И что такого я могу придумать, просто выложившись на полную? В прошлом для меня стало проблемой то, что я перестал отражаться в зеркалах. Кто бы мог подумать, что спустя пять лет я буду прикладывать усилия для того, чтобы снова перестать в них отражаться. Но если я справлюсь, то это может поднять мой авторитет, причём не только в рамках этого дела, но и на весь период стажировки. Безрассудное использование моих вампирских сил не было чем-то поховальным, учитывая, что я прошёл через множество трудностей из-за этого. Но в отделе слухов это не должно было меня ограничивать. Если у них вообще были какие-либо ограничения, конечно. Поскольку это приказ старшего по званию, я сделаю всё, что в моих силах. Но чем займитесь вы, китс из Я уверен, что у големов была какая-то особенность, дающая им определённое преимущество в стоянии на страже. Так как учился я не очень, то был плохо знаком с этой темой. Я вроде как слышал что-то о големах, на которых были начертаны особые символы, которые были единственным их слабым местом. Или что-то вроде того. Но я в любом случае имел слабое представление о каких-либо особых навыках големов. После этого Кидзо Сима Сэмпэя оглянулась на меня и сказала. «Особенность големов, да? Помощник инспектора Рараги. В конечном итоге их тела просто состоят из земли. Ничего более». После чего она снова достала свою маленькую фляжку.